Жан Вайжан ничего ему не ответил. Глава 12. Беспорядок сопутствует порядку. Босюет шепнул на ухо Камферу. Он не ответил на мой вопрос. «Это добряк, расточающий добро к окружейные выстрелы. Те, кто сохранил в памяти события этого уже далекого времени, помнят также, что Национальная гвардия предместья была очень смела в выступлениях против повстанцев.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 Падение курса денег заставляло и банкиров петь Марсельезу. Лирически проливали кровь за целостность прилавка, со спартанской стойкостью защищали ловчонку, словно родину в миниатюре. По существу все это было очень серьезно. Эти общественные силы вступили в борьбу в ожидании того дня, который принесет им благополучие. Другим знамением времени было смешение анархии с правительственностью. Варварский термин. На защиту порядка выступали с нарушением дисциплины. Барабан беспрерывно бил тревогу по команде такого-то полковника национальной гвардии. Такой-то капитан шел в огонь по вдохновению. Такой-то национальный гвардеец от себя сражался за такую-то идею. В критические минуты люди меньше считаются с приказами командиров, чем со своими инстинктами.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 Однажды во время восстания молодой поэт Поле Мегарнье подвергся нападению солдат и спасся, только спрятавшись в подворотню дома номер 6 Вслед ему кричали: а Вот еще один из этих сен-симонистов, и хотели убить его. У него действительно был в руках том мемуаров герцога Сен-Симона. Один национальный гвардеец прочел только слово Сен-Симон, и этого было вполне достаточно, чтобы крикнуть: «Смерть ему!» 6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев под командой Фанико доставил себе удовольствие и тешил свою фантазию тем, что потерял на улице Шанврири каждого десятого. Это было подтверждено позднейшим следствием. Фанико энергичный, взбаломышный, не утерпел и открыл огонь ранее назначенного часа. Придя в неистовство при виде то ли красного флага, то ли черного сюртука, принятого им за черное знамя, он громко осуждал командиров за то, что они вяло ведут атаку на революционеров. Сам же он нашел баррикаду вполне созревшей, а так как все зрелое должно упасть, то он решил ускорить это падение.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 Это нападение больше яростное, нежели серьезное, разозлило раса «Какие дураки!» — крикнул он. «Они тратят своих людей и уменьшают бестолку наши запасы зарядов!» Рас говорил, как настоящий генерал-революционер, каким он и был на самом деле. Восставшие их противники действуют в неравных условиях. Быстро истощаясь, восставшие располагают только вполне определенными и ограниченными ресурсами людей и оружия.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 Поэтому эта борьба одного против ста кончается всегда поражением восставших, если внезапные могучие революции не кинет на весы судьбы своего пылающего меча архангела. Так иногда бывает. Тогда выстает все. Кипят мостовые, баррикады кишат людьми, Париж сотрясается, освобождается. В воздухе носятся 10 августа и 29 июля. Возникает яркий свет, развершаяся пасть силы отодвигается, и армия, этот лев, видит перед собой всю Францию, стоящую спокойно и смотрящую прямо перед собой с лицом пророка. Глава 13. Мерцающий свет В хаосе чувств и страстей, защищающих баррикаду, есть все. И смелость, и молодость, энтузиазм, идеалы, горячность, азарт и в особенности много надежд, то вспыхивающих, то исчезающих. Одна из таких быстро исчезающих вспышек надежды произошла на баррикаде на улице Шан-Врири и при том в такое время, когда этого меньше всего можно было ожидать. «Слушайте!» — вскричал вдруг Анжель Расс, все время бывший на стороже.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 Мы пропали, если старухи начали выливать нам на голову содержимое своих горшков. Как известно, утром 6 июня в течение одного или двух часов казалось, что восстание как будто разрастается. Неумолкающий звон набатного колокола в Сен-Мери вызвал волнение. Это сильно беспокоило военных. Было решено как можно скорее потушить этот начинающийся пожар. Атаку баррикад шан Шанврири и Сен-Мери отложили до тех пор, пока не будут погашены мелкие вспышки, чтобы иметь дело только с одними большими баррикадами и покончить затем одним ударом. На те улицы, где происходили волнения, направили колонны в войск, очищавшие улицы от взрослых и разгонявшие детей, действуя то медленно и осторожно, то вдруг бросаясь в атаку. Солдаты занимали дома, из которых в них стреляли,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 Меньше чем в полчаса все было кончено, и бунтовщики почувствовали, что их как будто придавила тяжелая свинцовая плита, которую равнодушие народа набросило на покинутых им на произвол судьбы непокорных упрямцев. Общее возмущение, которое, казалось, как будто начало охватывать весь Париж, вдруг замерло, и теперь все внимание военного министра и генералов могли сосредоточиться на оставшихся еще неуничтоженными трех или четырех баррикадах. Солнце поднималось над горизонтом. «Один из революционеров сказал Анжирасу, здесь хотят есть, неужели мы и в самом деле должны будем умереть голодными?» Анжель Рас, который все время стоял, прислонившись к амбразуре и устремив глаза на противоположный конец улицы, утвердительно кивнул головой. Глава четырнадцатая, В которой узнает имя возлюбленный Анжуль Раса. Курфирак, сидя на камне рядом с Анджелирасом, продолжал насмехаться над пушкой, и каждый раз, как с ужасным шумом вылетало смертоносное темное облако, называемое «картичью», он приветствовал пушку градом насмешек. «Ты совсем запыхалась, бедная старая скотинка! Мне очень досадно за тебя! И чего ты шумеешь попусту? Это нисколько не похоже на гром, а просто-напросто какой-то кашель!» Кругом все смеялись. Курфейрак и Босюэт, у которого бодрый веселый юмор возрастал вместе с опасностью, следовали примеру госпожи Скарон и заменяли еду шутками, а вино которого не было — веселыми остротами. «Я восхищаюсь Анжельрасом», — сказал Босюэт. «Его холоднокровие меня поражает. Он одинок, и поэтому, по всей вероятности, он такой грозный. Анжельрас жалуется, что такую жизнь заставляет его вести высокое положение».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 Через несколько минут обе пушки открыли стрельбу по баррикаде. Регулярная пехота и национальная гвардия поддерживали ружейным огнем артиллерию. На некотором отдалении слышались другие пушечные выстрелы. В то время как две пушки грохотали на улице шан два других орудия, из которых одно стояло на улице Сен-Дени, а другое на улице Обри-Ле-Буше, громили баррикаду Сен-Мери. Выстрелы из четырех пушек отдавались печальным эхом. Из двух пушек, громивших баррикаду на улице Шан-Врири, одна стреляла картечью, а другая — ядрами. Ствол пушки, стрелявшей ядрами, был поднят немного выше, и дистанция была рассчитана таким образом, чтобы ядро било в крайнюю часть внешнего ребра баррикады, сбивало с него вверх и осыпало ее защитников как картечью, дождем каменных осколков.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 Затем бросятся нарядут, как накануне вечером, и кто знает, может быть, даже взять его. Надо во что бы то ни стало уменьшить вред, причиняемый этими пушками, сказал Анджульрас и затем крикнул. Стреляйте в артиллеристов! Все было наготове. Баррикада, так долго до сих пор молчавшая открыла адский огонь. Шесть или семь залпов последовали один за другим, Всю улицу заволокло густым дымом, и через несколько минут сквозь этот дым, нависший как туман, который прорезали огненные молнии выстрелов, можно было различить, что две трети артиллеристов лежат под колесами пушек, остальные между тем продолжали выполнять свою работу около пушек со строгим спокойствием, и только выстрелы следовали один за другим гораздо реже. Вот это хорошо, сказал бы это обращаясь к расу. Это успех. Анжельрас покачал головой и ответил. «Еще четверть часа такого успеха, и на всей баррикаде не останется больше ни одного патрона». Есть основания предполагать, что Гаврош слышал эти слова. Глава пятнадцатая. Гаврош впереди баррикады. Вдруг Курфирак увидел кого-то возле баррикады снаружи на улице под выстрелами. Гаврош взял в кабачке корзинку из-под бутылок, выбрался за баррикаду через разрез и спокойно пересыпал в свою корзинку патроны из патронташей солдат национальной гвардии, лежавших убитыми у самой баррикады. «Что это ты там делаешь?» — спросил Курфирак. Гаврош поднял голову. «Я наполняю корзину. Разве ты не видишь кортичи? На это Гаврош ответил. «Да, точно, дождь идет. Дальше?» Курфирак крикнул. «Вернись назад!»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 Кому приходилось видеть облако, опустившееся в ущелье между двумя отвесными скалами, тот может представить себе этот дым, сжатый и как бы сгущенный двумя темными линиями высоких домов. Он медленно поднимался, беспрерывно в то же время возобновляясь. Благодаря этому постепенно распространялась тьма, застилавшая даже дневной свет. Благодаря этому противники, занимавшие противоположные концы улицы, едва различали друг друга, хотя расстояние между ними было весьма небольшим. Этот дым, по всей вероятности, желательный и даже предвиденный офицерами, которым предстояло руководить атакой баррикады, как нельзя более благоприятствовал и гаврушу. Прячась в этой завесе, он, благодаря своему небольшому росту, мог пробраться по улице довольно далеко, и, не будучи замеченным и не подвергаясь никакой особой опасности, опустошил первые семь или восемь патронташей. Он то полз, то пробирался на четвереньках, держа корзину в зубах, сгибался, скользил и извивался, как змея, пробираясь от одного убитого к другому, опустошая ледунки и патронташи с ловкостью обезьяны, грызущие орехи. С баррикады, от которой он был еще довольно близко, ему не смели кричать, чтобы он возвратился, из боязни обратить на него внимание. На одном из убитых, оказавшемся трупом капрала, он нашел пороховницу. «На случай, если захочется пить», — сказал он, опуская ее в карман. Продвигаясь вперед, он достиг наконец места, где дым был менее густой.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 Вторая пуля ударила в камень как раз возле него, третья прокинула его корзину. Гавруш поднял глаза и увидел, что в него стреляют национальные гвардейцы. Он выпрямился во весь рост и с развивающимися по ветру волосами уперся руками в бока и, направив свой взор стрелявших в него солдат национальной гвардии, вызывающий запел песенку. «Люди городка Нантера, подлы по вине Вольтерра! Они глупые в полесо, и в этом виноват Руссо». Потом он поднял корзину, сложил в нее, не оставив ни одного, все упавшие на землю патроны, и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронтаж. Там мимо него просвистела еще четвертая пуля. Гаврош продолжал петь. «Если я и не Натер, виноват опять Вальтер. Я птичка-невеличка, по милости Руссо».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 Однако нашлась пуля лучше направленная или более коварная, чем другие. Она таки задела ребенка, напоминавшего собой блуждающий огонек. Гавруш пошатнулся и упал. Вся баррикада ахнула, но в этом пигме скрывался антей. Для уличного мальчика соприкосновение с мостовой было то же самое, что для великана соприкосновение с матерью землей. Гавруш упал только за тем, чтобы подняться.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 Эти маленькие несчастные существа были и на самом деле покинуты. Оба эти мальчика были теми самыми детьми, которым покровительствовал Гаврош, о чем читатель, наверное, помнит. Это были дети Тенардии, раньше жившие у Маньон, с целью уверить господина Жильнормана в том, что это дети его. А теперь они были точно листья, оторвавшиеся от сломанных ветвей и гонимые ветром по земле.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 Дети точно не слышали ничего этого. Младший время от времени повторял в полголоса «Мне хочется есть». Почти одновременно с детьми к бассейну приближались другие гуляющие. Мужчина лет пятидесяти ввел за руку мальчика лет шести. По всей видимости, это были отец и сын. Мальчик держал в одной руке большой кусок пирожного.